С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще менее его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, Если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая единственная по какому-то загадочному праву именовалась его другом. Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением? Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана? Метценгерштейн не охотится. Метценгерштейн не прибудет. Был высокомерный и краткий ответ. Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берли Фитцинга высказала даже уверенность, что барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства, и ездит верхом, когда ему совсем не доезды, так как предпочитает водить компанию с лошадью. Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик, вошедшего в семейные обычаи злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам не имется высказаться повыразительней. Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверство и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие, среди них не помешают упомянуть домашнего врача Митцингерштейнов, кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности. Среди Чернижа в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка. Действительно, Ничем несообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденной зной или в глухую ночную пору. Здоровый или больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метцингерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так подстать его нраву. Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку.